Гармоничные брачные союзы. 21 июля 34 Теперь следующий вопрос. Как понимать замену агни-йогам кровного родства духовным? Мне кажется, это утверждение так очевидно, так ясно. Ведь в жизни на каждом шагу нам приходится убеждаться, как часто люди, даже и чуждой нам национальности, по своему духовному развитию нам ближе родственников по крови. Причин тому много, иногда это объясняется кармическим законом, иногда принадлежностью к тождественной стихии или тождественным потенциалам энергии, заложенных в зерне духа. Но даже исходя из самых простых жизненных примеров, разве можно требовать, чтобы разумный человек, стремящийся к преуспеянию своих дел, стал сотрудничать не с теми, кто знаком с этим делом, и, следовательно, может помочь развитию его, но только с родственниками, и даже несмотря на всю неспособность и неприложимость их к этому делу, и порой даже враждебность ему. Каждый из нас имеет свои прямые обязанности по отношению к своей семье, но не следует преувеличивать их, ведь часто семьи являются зрелище полного разъединения, антагонизма и служат очагами духовного разврата. Неужели было бы справедливо и целесообразно растрачивать свои силы и жертвовать высокими идеалами для искусственного поддержания в большинстве случаев незаконных уз? Именно незаконных. Ибо на Земле многие союзы, скрепленные всеми людскими законами, с точки зрения космического права, должны рассматриваться как незаконные. Именно в силу таких незаконных браков Происходят все страшные преступления, вырождение целых народов и гибель нашей цивилизации. Вопрос законности семьи очень глубок. Он затрагивает само бытие. Установление законных сочетаний есть великая наука будущего, и она будет строиться на непреложных космических законах. Много говорилось о сродстве душ, Но кто знает и понимает эту истину во всем величии непреложного космического закона? В учении сказано, что люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, принадлежащие к одной стихии, могут дать уравновешенное потомство. В жизни же мы видим, как часто огонь сочетается с водой или воздух с землей. Именно бесплодие и вырождение целых народов имеют в основе свои подобное смешение придет время. И эта истина встанет перед людьми, придерживаться которой станет насущной необходимостью, формы жизни. Все функции человечества должны строиться в соответствии с космическими законами, если человечество хочет продолжать свое существование и развитие на этой планете,